Вот, деньги. Возьми. Учитель, это дар людей, благожелательных к тебе и твоему делу. Возьми. Ты снова подумал только о себе. А если ее судьба станет в зависимость от того, взял или не взял ты эту горсть бумаги? «Без этой женщины тебе нет дороги». «Не забывай никогда закона двойственности всесильного в этом мире. Помни о смятениях чувств, плутающих между животным телом и человеческой душой. Ты – и телотама, ибо все по-настоящему любящие стремятся слиться воедино, неизбежно будете двумя сторонами этого единства». Чем теснее вы будете сливаться, тем резче будут противоположности, проявляющиеся в вас. Не удивляйся этому, не пугайся, не давая овладевать собой этим разделяющим вас порывом. Девушка полюбит тебя. Неизбежно, естественно, она захочет быть твоей со всей силой своей горячей открытой души. Что будешь тогда делать, если с новой яростью оживут демоны? там ничем не сможет помочь тебе. Чем сильнее будет ее стремление принадлежать тебе, тем больше тебе будет казаться, что она лишь вспоминает прошлое. Это правда, учитель. Что же делать? Помоги. Черная магия не сказка. Она действительно существует. Конечно, это не какие-то оккультные заклинания и зелья, а не что иное, как сила злобной нечистой души, подчиняющая более слабых. И ей противостоит белая магия добрых мыслей, чистых желаний, помощи и любви. Если в этом человек по-настоящему силен, то ему покорятся другие. И вокруг него будет атмосфера доброго покоя, отражающая и подавляющая злые силы недобрых людей. Я советую тебе прежде всего побороть то, что появляется в тебе самом, Помни, что кундалини свернулась подобно пружине, и змея всегда готова к укусу. Она уже отравила тебя ужасной ревностью, и ты можешь пострадать еще хуже, лишившись рассудка. Расскажите лотами все, ничего не скрывая. Тогда она будет тебе верной помощницей. Помни... «Ну, а пока тебе нужно отдохнуть. Спи крепко».